тридцать третье элиза в нейонатологии нас встречает патронажная сестра флоренс элен представляет волонтеров соискателей студентку плешивого и меня дама пенсионерка передумала побоялась что не хватит сил флоренс и элен показывают нам отделение раздевалку склад донорский пункт грудного молока кабинеты семейные комнаты Они подчеркивают, как важно дезинфицировать руки каждый раз, приходя с улицы или после тактильного контакта с другим человеком или предметом, а простудившись или заболев чем-нибудь еще, ни в коем случае не приближаться к нашим питомцам. Крыло разделено на три зоны — розовую, голубую и зеленую. В каждой есть центральный островок с идущей по кругу стойкой, куда имеет доступ только персонал. С этого места видны все боксы зоны, Отсюда можно наблюдать за контрольными мониторами, здесь же находится истории болезни. «Как видите, стенки боксов прозрачные», — объясняет Флоренс. «Мы постоянно видим все, что происходит внутри каждого». «Неудачное расположение», — комментирует лысый волонтер. «О чем вы?» — удивляется Элен. Он заходит за стойку. «Взгляните, отсюда не виден первый бокс. Было бы разумнее установить видеокамеры». Элен закатывает глаза. «Благодарю за экспертный анализ, дорогой Жан-Луи. Мы все передадим ответственным лицам. Если нам потребуется помощь, мы вам сообщим». Он реагирует мгновенно. «Как вы саркастичны, мадам! А вы проницательны, мсье!» — парирует она. Осмотр продолжается, потом каждого из нас по очереди приглашают зайти в бокс. Я третья. Флорент знакомит меня с мальчиком по имени Элиот. Он подсоединён к нескольким аппаратам. Флоренс быстро объясняет, как они функционируют, показывает звонок, которым при малейшем признаке опасности следует вызывать врача или сестру. Я не могу отвести глаз от маленького существа, чья грудь поднимается и опускается, как воздушный шарик. В маленькой ручке он держит ватную осьминожку. Мы вкладываем такую в ладошку каждому нашему пациенту. Их плетут волонтеры строго по инструкции. Щупальца, перепутавшиеся друг с другом, напоминают им пуповину. Цепляться за нее приятнее, чем за шнуры или провода. Флоренс предлагает мне сесть. Новорождённый издает жалобный звук, когда она осторожно поднимает его и шепчет: "Все хорошо, Элиот. Это Элиза. Она будет о тебе заботиться." Теплое тельце соприкасается с моей кожей, и мальчик мгновенно засыпает. Головка лежит у меня на груди, ножки на руке. «Вам должно быть удобно», — говорит Флоренс. «Ведь сидеть придется много часов, в одной и той же позе. Как вы себя чувствуете?» Я не в силах вымолвить ни слова, и только киваю. Невозможно описать словами бурю эмоций. Хочется плакать и смеяться одновременно. Флоренс повторяет вопрос. «Как вы себя чувствуете?» Я смотрю на крошечное личико Элиота и выдыхаю. на своем месте.